«И как высоко ты можешь прыгнуть, кузнечик?» — спросил лягушонок однажды утром. «О», — ответил кузнечик, — «как минимум до лютика». «Невысоко», — оценил лягушонок. «Через лютик я и перешагнуть могу». Кузнечик нахмурил брови и сказал, «Видишь то облако? Я могу перепрыгнуть через него с закрытыми глазами». «Подумаешь, облако», — сказал лягушонок, — «Да я вчера перепрыгнул через солнце». «Через солнце?» — спросил Кузнечик. «Да», — подтвердил Лягушонок. «А завтра я перепрыгну через Вселенную». «Через Вселенную?» Кузнечик еще никогда не слышал о Вселенной, но подумал, что это должно быть что-то очень большое. «А сегодня я думаю о том, как это будет здорово», — сказал Лягушонок. Он потянулся и улегся на спину в траве, на речном берегу и даже закрыл глаза. Кузнечик ушел, сраженный наповал. И когда он попытался перепрыгнуть через удуванчик, у него ничего не вышло. Он влетел прямо в пушинки, чихнул и шлепнулся на землю мордочкой вниз. Через пару минут он поднялся. Лапки у него погнулись, он с трудом поковылял дальше. Скоро он встретил улитку. «Привет, улитка», — сказал он. «Ты случайно не знаешь, что такое Вселенная?» «Конечно, знаю», — сказала улитка. Она вытянула шею, растопырила рожки, прикрыла глаза. «Вселенная — это я». И при этом даже проползла чуть вперед. «Ты?» — удивился кузнечик. «Да», — сказала улитка. «Я и мой домик, мы вместе». «Ух ты!» — сказал кузнечик. А сам подумал, «теперь я, кажется, понял». Он разбежался и перепрыгнул через улитку. «Получается, я сейчас перепрыгнул через Вселенную?» — спросил он. «Э, «В каком-то смысле да», — ответила улитка. «Но, знаешь, мне не очень нравится, когда через меня прыгают. Лучше просто проходи мимо». «Прости», — извинился Кузнечик. «Да ладно» сказала улитка. Они попрощались и разошлись в разные стороны. А когда кузнечик снова встретил лягушонка, он отошел от него чуть в сторонку, сел поудобнее и крикнул «Эй, лягушонок, ты был прав. Я тоже только что перепрыгнул через вселенную. И в самом деле ничего особенного». Лягушонок остолбенел и ничего не мог сказать. «Но лучше просто пройти мимо вселенной», крикнул кузнечик. Когда лягушонок услышал это, он нырнул в воду и спрятался в болоте. Вот спрятаться в болоте кузнечик ни за что не может, подумал он, или, к примеру, квакнуть. А потом он откусил кусочек сладкого корешка и подумал, ах, да но ну и пусть.